Как сопротивляться нежелательному влиянию. Людям, склонным к дальним расстройствам личности, очень сложно принять точку зрения другого человека, подчиняться или доверять убедительным аргументам, даже когда они исходят от авторитетных врачей или от любимых. Свойственные им цинизм и недоверие создают барьер, ограждающий их от участия в социальном взаимодействии с окружающими. Те люди славятся невероятной способностью сопротивляться социальному давлению и поэтому являются собой крайний пример противостояния влиянию, хотя они очевидно платят за это огромную психологическую цену. На другом конце спектра слишком легковерные, наивные люди, которые становятся лёгкой добычей для любого искусного жулика. Не стоит осуждать этих обманутых людей. Не стоит думать, что они просто стали жертвами собственной глупости и наивности. Нужно понять, как и почему такие же люди, как и мы, так легко поддались обману. Тогда мы сможем сопротивляться подобным уловкам и рассказывать о методах сопротивления другим. Дуализм, сепарация и слияние человеческой природе свойственен базовый дуализм сепарации и слияния, или циничной недоверчивости и полной вовлечённости. Иногда мы отдаляемся от других, боясь быть поглощёнными и потерять себя. Это крайнее проявление защиты. Но совершенно очевидно, что чем более мы открыты взглядам других людей, тем сильнее они на нас повлияют. Тем не менее, открытая страстная сопричастность к другим людям необходима для ощущения счастья. Мы хотим испытывать сильные чувства, без оглядно доверять, вести себя спонтанно и ощущать связь с другими людьми. Мы хотим жить насыщенной жизнью. Хотя бы иногда нам хочется оставить анализ, отбросить примитивную опасливую сдержанность. Мы хотим Самозабвенно танцевать вместе с греком Зорбой. Примечание. Грек Зорба классический роман Никола Казантакиса, написан в 1952 году. В 1964 году на экраны вышел фильм под тем же названием, режиссёром Михалисом Какаяниса. Алексей Зорбо сыграл Энтони Куин. Алана Бэйтса Мы видим в роли застенчивого интеллектуального босса полной противоположности безгранично открытому, страстному и живому Зорби. Тем не менее, нам приходится постоянно определять ценность наших социальных связей. Каждому из нас приходится искать самое подходящее место между двумя полюсами: полным слиянием с другими людьми и абсолютной изоляцией. Когда лучше поддерживать связь с другими? Когда оставаться лояльным по отношению к какому-то делу или отношениям? А когда лучше уйти? Это тонкий вопрос, с которым регулярно сталкивается каждый из нас. В этом мире всегда найдутся люди, которые хотят нас использовать. Но есть и те, кто искренне хочет, чтобы мы разделили с ними цели, которые, по их мнению, принесут пользу и им, и нам. Как узнать, кто есть кто? Вот в чём вопрос, дорогие Гамлет и Офелия. Прежде чем мы опишем конкретные средства, помогающие противостоять попыткам контролировать наше сознание, нужно рассмотреть ещё одну альтернативу, а именно, старую иллюзию нашей собственной неуязвимости. Они? Да, я ни за что. Наше психологическое путешествие Должно было убедить вас серьёзно относиться к той идее, что самые разные ситуационные силы, о которых мы говорили, способны оказывать влияние на большинство людей, но не на нас, не так ли? Трудно приложить выводы, к которым привело наше путешествие, к своему собственному поведению. То, что теоретически легко применить к тем другим, совсем не так легко применить к себе. Все мы разные нет двух одинаковых отпечатков пальцев и нет двух человек с одинаковой генетикой, воспитанием и личностными особенностями. Индивидуальные различия это прекрасно, но перед лицом мощных ситуационных сил они уходят на второй план и сглаживаются. Есть ситуации, в которых бихевиористы могут точно предсказать, как поведёт себя большинство людей. Ничего при этом о них не зная, а зная только подробности поведенческого контекста. Но следует иметь в виду, что даже самый лучший психолог не способен предсказать, как поведёт себя в той или иной ситуации каждый отдельный человек. Определённая степень индивидуальных различий существует всегда, и её невозможно объяснить. Поэтому вам может показаться, что методы которые мы собираемся обсудить, вам не нужны. Вы им особый случай, исключение из кривой нормального распределения. Но знайте, это защитный механизм, и ваша уверенность имеет мало общего с реальностью. Сопротивление нежелательным влияниям программа из 10 шагов. Надеюсь, вы помните те социально-психологические принципы, способствовавшие злодеяниям, которые мы наблюдали на протяжении нашего путешествия. Давайте же теперь применим их для того, чтобы утвердить позитивное и устранить негативное в своей жизни. Методы негативного влияния могут быть самыми разными, поэтому нужно найти особую тактику сопротивления для каждого из них. Чтобы противостоять попыткам навязать нам обязательства, противоречащие нашим убеждениям, нужны другие методы, чем для сопротивления попыткам добиться послушания. Чтобы противостоять убедительным аргументам ловцов человеческих душ, нужны другие принципы, чем в общении с теми, кто пытается нас дегуманизировать или деиндивидуализировать. Методы сопротивления групповому мышлению Также отличаются от методов противостояния уговорам настойчивых вербовщиков. Я составил для вас такой перечень методов. Однако он требует большей глубины и конкретики, чем можно изложить в этой главе. Поэтому я решил предоставить открытый доступ к подробному описанию этих методов на веб-сайте, созданном в дополнение к этой книге. Вы можете ознакомиться с ними, когда вам будет удобно. Сделать заметки, просмотреть справочные источники, на которых они основаны, и подумать о ситуациях, в которых можно использовать эти стратегии в вашей жизни. Кроме того, если вы столкнулись с тем или иным методом социального влияния по отношению к вам или к другим людям, то сможете обратиться к этому подробному руководству и подумать о том, что делать, чтобы не попасть под нежелательное влияние. Вот моя десятишаговая программа сопротивления нежелательным социальным влияниям. Кроме всего прочего, она поможет вам проявить личную стойкость и гражданское достоинство. В ней используются идеи, связанные с различными стратегиями влияния, и они обеспечивают простые, эффективные способы противостояния. Ключ к сопротивлению дают три основных элемента: самосознание, ситуационная чувствительность и правила улицы. Вы увидите, как эти элементы проявляются во многих из этих стратегий сопротивления. Я совершил ошибку. Давайте признавать собственные ошибки, сначала перед самим собой, а потом перед другими. Да, человеку свойственно ошибаться. Вы неправильно оценили ситуацию приняли неверное решение когда вы его принимали у вас были все основания полагать что оно верно но теперь знаете что ошиблись произнесите волшебные слова я сожалею приношу свои извинения простите меня пообещайте себе сделать выводы из своих ошибок от этого вы станете только лучше прекратите вкладывать деньги время и силы в неудачные проекты И двигайтесь дальше. Если вы сделаете это открыто и честно, вам не придётся оправдывать или рационализировать свои ошибки и тем самым способствовать плохим или безнравственным действиям. Признание ошибки делает ненужными попытки избавиться от когнитивного диссонанса. Происходит проверка реальностью, и диссонанс исчезает сам собой. Когда мы сжигаем мосты, решительно отказываюсь следовать выбранному курсу, который оказался неверным. Нам придётся чем-то платить, но в итоге это всегда окупается. Я бдителен. Умные люди нередко поступают по глупому, потому что просто не обращают внимания на важные особенности речи или действий собеседников. В результате они не замечают очевидных ситуационных подсказок. Часто мы действуем машинально, используя устаревшие модели поведения, оправдавшие себя в прошлом, но не даём себе труда остановиться и подумать, подходит ли они к данной ситуации здесь и сейчас. Примечание. В 1979 году в универмаге Woolworth в Манчестере вспыхнул пожар. Почти все покупатели спаслись. Но 10 человек погибли в огне, хотя легко могли уйти. По словам начальника пожарной охраны, они погибли потому, что беспокоились о правилах ресторана, а не о правилах выживания. Эти люди как раз закончили ужинать и ждали, когда подойдёт официант, чтобы оплатить счёт. Ведь нельзя покидать ресторан не заплатив. Никто не хотел отличаться от других. Никто не хотел вызвать осуждения окружающих они сидели, ждали и в итоге погибли. Этот случай описан в передаче британского телеканала The Human Zoo, в которой я участвовал. Следуя совету исследовательницы из Гарварда Элин Лангер, мы можем трансформировать своё обычное состояние бездумного невнимания в бдительность, особенно в новых ситуациях. Не колеблясь Запускайте в карусель своего мозга пробуждающий импульс. Когда мы находимся в знакомых ситуациях, нами управляют прежние привычки, даже если они устарели или приносят нам вред. Всегда нужно помнить о том, что жить на автопилоте опасно. Нужно делать передышку в стиле дзен, чтобы поразмыслить над ситуацией, в которой мы оказались, подумать перед тем, как действовать. Никогда не позволяйте бездумно втянуть себя в ситуацию, которая пасались бы даже ангелы и разумные люди. Добавьте к бдительности критическое мышление. Попросите собеседника подкрепить свои слова доказательствами. Требуйте, чтобы его взгляды были целостными, продуманными и позволяли отделять риторику от фактов. Пытайтесь определить Не скрываются ли за рекомендуемыми средствами какие-либо неблаговидные цели? Представьте себе отдалённые последствия любых решений и любых действий. Отказывайтесь от простых решений. Сложные личные или социальные проблемы нельзя решить простыми средствами. С самого раннего возраста учите детей мыслить критически, не принимать на веру телевизионную рекламу предвзятые заявления и громкие лозунги, с которыми они сталкиваются, помогают им становиться более разумными и осторожными потребителями знаний. Я несу ответственность, брать на себя ответственность за свои решения и действия, значит держать в руках руль своей жизни, и будь что будет. Если мы разрешаем другому брать на себя нашу ответственность, то превращаем его в полновластного водителя сидящего на заднем сиденье, безрассудно предоставляя автомобилю возможность двигаться вообще без шофёра. Чтобы не поддаваться нежелательному социальному влиянию, нужно поддерживать ощущение личной ответственности и в любой ситуации отвечать за свои действия. Тогда мы не станем слепо подчиняться власти. Мы будем помнить, что коллективная ответственность просто маскирует наше соучастие в сомнительных действиях. Мы не станем подчиняться антиобщественным групповым нормам и не позволим снять с себя ответственность. Откажемся перекладывать ответственность на всех членов бригады, братства, цеха, батальона или корпорации. Всегда думайте о будущем. Когда сегодняшние поступки станут предметом разбирательства, никто не примет ваших оправданий, что вы только выполняли приказы. Или все остальные поступали так же. Я утверждаю свою уникальность. Не позволяйте другим приуменьшать вашу уникальность, помещать в какую-то категорию, в какой-то ящик, превращать вас в винтик, в объект. Утверждайте свою индивидуальность. Вежливо называйте своё имя. Громко и ясно говорите, кто вы и чем занимаетесь. Настаивайте, чтобы другие делали то же самое. Посмотрите в глаза другому человеку. Снимите тёмные очки, скрывающие глаза, и расскажите о себе и о том, в чём ваша уникальность. Ищите точки соприкосновения с лидерами. Подчёркивайте то, что вас объединяет. Анонимность и секретность помогают скрывать неблаговидные поступки и разрушают связи между людьми. Они могут стать благоприятной почвой для дегуманизации. А как мы теперь знаем, дегуманизация излюбленный метод бандитов, насильников, мучителей, террористов и тиранов. Затем начните помогать другим. Попытайтесь изменить любые социальные условия, в которых люди чувствуют себя анонимными. Создавайте методы групповой поддержки, которые помогают другим чувствовать себя особенными, чтобы у них тоже было ощущение собственной ценности и личного достоинства. Избавляйтесь от негативных стереотипов и побуждайте к этому других. Если слова, прозвище или шутки кого-то высмеивают, они могут быть разрушительными. Я уважаю авторитет, но не подчиняюсь несправедливой власти. В любой ситуации старайтесь различать тех, чья власть основана на профессионализме, мудрости, старшинстве или особом статусе, заслуживающем уважения, и тех, чей авторитет не основан ни на чём. И кто требует повиновения, не имея на то веских оснований. В королевскую мантию часто рядятся псевдолидеры, лжепророки, мошенники. Самоуверенные личности, которых не только не стоит уважать, но которым просто нельзя подчиняться и следует открыто противостоять. Родителям, учителям и религиозным лидерам стоило бы активнее учить детей отличать обоснованную власть от необоснованной. Детям следует проявлять уважение, когда такая позиция оправдана, и всё же оставаться мудрыми и стойкими сопротивляясь власти не заслуживающей уважения. Это поможет отказаться от бездумного повиновения самозванцев, претензии которых не совпадают с нашими интересами. Я стремлюсь к принятию в группу, но ценю собственную независимость. Желание войти в привлекательную социальную группу иногда оказывается сильнее чар золотого кольца из Властелина колец. Сила этого желания заставляет некоторых людей идти на всё, чтобы группа их приняла, а потом ещё дальше, чтобы она их не отвергла. Действительно, мы социальные животные. И обычно наши социальные связи приносят нам пользу и помогают достигать важных целей, которых мы не в состоянии достичь в одиночку. Но бывают ситуации, когда подчинение групповым нормам не приносит пользы ни нам, ни обществу. Совершенно необходимо уметь определять, когда стоит следовать групповым нормам, а когда лучше их отклонить. В конечном счёте мы живём в своём собственном разуме, в его уединённом великолепии, и поэтому должны быть готовы заявить о своей независимости, даже если другие могут нас отвергнуть. Это нелегко особенно молодым людям с неустойчивой самооценкой или взрослым, самооценка которых зависит от их карьеры или должности. Очень сложно сопротивляться настойчивым призывам быть командным игроком, пожертвовать личной этикой ради команды. В такой ситуации полезно отойти на шаг назад, собрать независимые мнения со стороны и найти новую группу которые поддержат нашу независимость и наши ценности. Всегда можно найти другую, более подходящую для нас группу. Я буду более бдителен к обрамлению. Тот, кто создаёт обрамление, становится или художником, или мошенником. То, как обрамлена ситуация, часто влияет сильнее самых убедительных аргументов. Кроме того, Искусно созданное обрамление может казаться вообще отдельными звуками, образами, лозунгами и логотипами. Хотя мы этого не осознаём, они влияют на нас и при этом формируют наши отношения к тем или иным идеям или проблемам. Мы склонны хотеть того, чего, как нам говорят, не хватает, даже если на самом деле этого вполне достаточно настянет к тому, что, как нам говорят, может привести к потере и стремится к тому, что представляют нам как выгоду, даже если соотношение позитивных и негативных прогнозов одинаковое. Мы не хотим 40-процентной вероятности проигрыша X у Y, но хотим 60-процентной вероятности выигрыша Y у X. Лингвист Жорж Лаков Ясно показывает, как важно знать о власти обомления и оставаться бдительным, чтобы не поддаться её коварному влиянию на наши эмоции, мысли и участие в выборах. Я отрегулирую своё восприятие времени. Нас легко убедить сделать то, что не соответствует нашим убеждениям, если мы попали в ловушку вечного сейчас. Когда мы забываем о тех обязательствах, которые дали в прошлом и будущей ответственности, то становимся уязвимыми для ситуационных искушений, например, таких, которые описаны в повелителе мух. Чтобы нас не унесло потоком, когда окружающие ведут себя оскорбительно или безответственно, нужно вспомнить о времени, выйти за рамки гедонизма или фатализма, ориентированных на здесь и сейчас. Для оценки своих действий используйте нечто вроде соотношения цены и прибыли, имея в виду их последствия, и помните о прошлом, связанном с вашими личными ценностями и нормами. Когда ваша временная перспектива включает и прошлое, и настоящее, и будущее, причём в зависимости от ситуации и стоящей перед вами задачи, можно опираться на любой из этих периодов. Вам проще действовать ответственно и мудро, чем когда наше восприятие времени ограничено только одним или двумя периодами. Когда прошлое и будущее объединяются, чтобы сдержать крайности настоящего, ситуация теряет власть. Например, исследования показывают, что голландцы, прятавшие евреев от нацистов, не слушали аргументов своих соседей, искавших причины, чтобы не помогать. Эти герои опирались на моральные принципы, преобречённые в прошлом, и никогда не теряли из виду будущее. Они знали, что рано или поздно будут вспоминать эту ужасную ситуацию, и им придётся спросить себя, поступили ли они по совести, когда решили не уступать страху и социальному давлению. Но я не стану жертвовать личными или гражданскими свободами ради иллюзии безопасности. Потребность в безопасности одна из самых мощных детерминант человеческого поведения, и ею легко манипулировать. Если нас убеждают в существовании какой-то угрозы или обещают защиту от опасности, нас можно заставить делать то, что нам чуждо. Те, кто так говорит, приобретают над нами власть предлагая сделку достойную Фауста. Вы будете в безопасности, если взамен отдадите часть своей свободы, личной или гражданской. Искуситель в лучших традициях Мефистофиля будет утверждать, что сможет спасти нас лишь в том случае, если все мы согласимся на небольшие жертвы. Откажемся от такого-то незначительного права или от такой-то маленькой свободы. Никогда не идите на подобную сделку. Никогда не жертвуйте личными свободами в обмен на обещание безопасности, потому что ваши жертвы будут реальными и немедленными, а безопасность отдалённой и иллюзорной. Именно на этом основаны традиционные брачные соглашения. То же самое происходит, когда добропорядочные граждане жертвуют гражданскими свободами ради интересов своей страны, потому что её лидер обещает им личную и национальную безопасность за счёт коллективной жертвы. Отмена законов, нарушение неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод. Классическая книга Эриха Фромма "Бегство от свободы" напоминает нам, что это первый шаг любого фашистского лидера даже в демократическом обществе. Я могу сопротивляться несправедливой системе. Перед лицом могущественных систем, которые мы описали, люди теряют уверенность. Трудно бороться с военной и тюремной системой, с бандой, сектой, общиной, корпорацией и даже с неблагополучной семьёй. Но открытое сопротивление при поддержке решительно настроенных единомышленников может изменить ситуацию. В следующем разделе мы поговорим о людях, которые изменили систему, потому что были готовы рискнуть, начали бить тревогу, решили положить конец коррупции или предпринимали последовательные конструктивные действия, чтобы изменить ситуацию. Сопротивление может состоять даже в том, чтобы физически устраниться из тотальной ситуации, в которой система управляет потоками информации, наградами и наказаниями. А можно не поддаться групповому мышлению и найти доказательства злоупотреблений. Можно обратиться к помощи других людей: консультантов, журналистов или революционно настроенных соотечественников. Системы изо всех сил сопротивляются изменениям и противостоят даже справедливым атакам. Поэтому акты героизма, бросающие вызов несправедливым системам. Лучше всего совершать не в одиночку, а заручившись чем-нибудь поддержкой. Сопротивление одиночки система может объявить бредом и сумасшествием. Двух противников она может съесть жертвами их общей мании. Но если вас уже трое, вы становитесь силой, и с вами придётся считаться. Это программа из 10 шагов, только стартовый пакет с помощью которого можно разработать стратегию, помогающую отдельным людям и сообществам противостоять нежелательным влияниям и манипуляциям. Как я уже говорил, более полный набор рекомендаций и соответствующей ссылки, основанной на результатах исследований, можно найти на веб-сайте Эффекта Люцифера в разделе Resisting Influence Guide. Руководство по сопротивлению нежелательному влиянию. Прежде чем двинуться к конечной остановке нашего путешествия, где мы встретимся с героями и поговорим о том, что такое героизм, я хотел бы добавить последнюю рекомендацию. Обращайте внимание на попытки подкупа и небольшие хитрости: обман, мошенничество, сплетни, слухи, расистские или женаненавистнические шутки, злые розыгрыши и попытки запугивания. Все они могут стать ступенями, ведущими к окончательному падению. Они позволяют незаметно влиять на мысли и действия, направленные против других людей. Большие злодеяния всегда начинаются с маленьких шагов, которые кажутся незаметными. Но помните, зло это наклонная плоскость, оказавшись на ней, можно легко скатиться вниз.